Глава 39. Я сижу с Сашей до самого утра. Она спит, а я реву от обиды. На него, на себя, на то, что все так, и уже ничего не вернуть обратно. Его жена вернулась, а значит, Олег и правда меня сделал своей любовницей, которая по щелчку пальцев должна расставлять перед ним ноги. Боже, как это унизительно! Хотя сейчас, смотря на то, как с каждым днем Саша лучше, Я не жалею. Я бы еще раз на это пошла, лишь бы моя маленькая доченька была здорова. Нет у мамы гордости. Она тает перед желанием видеть улыбку ребенка, чего бы мне это ни стоило. Мамочка! Просыпаюсь от того, что Саша по щеке меня гладит. Ласково, как котенок. Доброе утро, девочка моя. Я спала, сидя. Вся спина затекла, но это не важно. Лучше так рядом с Сашей быть, чем под дверью куковать, догадываясь, как она себя чувствует и не больно ли ей. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — улыбается мне, пытается встать. «Нет-нет, Саш, еще рано. Сегодня будет обход, и нам скажут, когда можно вставать». «А Олег будет на обходе?» «Думаю, да, уже скоро». «А он... он знает, что он мой папа?» Спрашивает осторожно, и я вижу, как неловко Саше, да и мне самой точно так же, чего скрывать. Знает. «Мамочка, почему ты такая расстроенная? Олег тебя снова обидел?» «Нет, конечно нет. Это я от радости, что тебе уже лучше. Тебе же лучше?» «Угу. Я кушать хочу». «Я принесу тебе». Поднимаюсь, и в этот момент распахивается дверь. Входит Холодов. За ним делегация медиков. «Мамочка на выход, у нас перевязка», – деловито ворчит медсестра. И я замечаю, как Олег коротко мне кивает. «Саш, я за дверью». Прохожу мимо Олега, так и не посмотрев ему в глаза. Но он ловит меня в последний миг, незаметно придерживая за руку. «Зайди через десять минут. Александру будем переводить в палату». «Хорошо», – отвечаю тихо и иду в коридор. Не хочу им мешать, тем более там пришла целая бригада врачей, и все к моей Саше. Покупаю еду, и когда возвращаюсь, толпа уже рассосалась. Та противная медсестра испарилась, а Олег рядом с моей Сашей. Пишет что-то в журнал, пока приходят санитары с каталкой. Все готово, можно перевозить ребенка. Давайте я возьму ее. Нет, я сам. Нельзя ничего повредить. Каталку держите. Босит Холодов и подходит к Саше. Она волчонком смотрит на него, и у меня что-то внутри щемит. Саша так и не назвала его папой. Олег. И все. И я не знаю, хотела бы, чтобы она его папой звала или нет. Знаю только, что давить на нее не буду. Пусть Олег сам с этим разбирается. Если захочет проявить внимание к дочери, пожалуйста. Если даже сейчас она будет для него не больше, чем пациент, хорошо, это наше дело. Саша, иди ко мне, осторожно. Олег наклоняется и с легкостью подхватывает мою Сашу на руки. Так близко к нему она кажется совсем крошечной. Холодов перекладывает ее с кровати на каталку, укрывает одеялом, поправляет все провода. Я вижу краем глаза, что у Саши сменили повязки. «Как рано, все в порядке?» «Да, уже заживает. Едем, осторожно». «Мамочка! Я тут, малыш, я рядом». Нас переводят из реанимации в отделение этажом ниже. «Я готовлюсь к тому, что мы снова попадем в большую общую палату, но нас определяют в маленькую, отдельно стоящую». Олег помогает Саше перебраться в кровать, и, наконец-то, мы остаемся втроем, без лишних глаз. Сашуля бросает взгляд то на Олега, то на меня. Я вижу, как она хочет с ним поговорить. Сколько раз спрашивала про папу, но теперь почему-то стесняется. Олег тоже стоит с каменным лицом. Ни одной эмоции не прочитать. Ладно. Не обязательно было нас определять в одиночную палату. Нам не нужны твои привилегии. Бубню под нос. А Холодов лишь задирает подбородок. Это не привилегии. Все дети после операции у нас в отдельных палатах. Становится не по себе. Я хочу, чтобы Олег ушел и чтобы остался. Но решаю не устраивать сцен. Кому это теперь надо? Перевожу взгляд на Сашеньку и вижу, что она волнуется. Смотрит на Олега. Подхожу к ней, беру за теплую ладошку. Встречаемся с ней взглядами, и ее глазки блестят. Она быстро дышит и вот-вот расплачется. Саша так папу ждала. А теперь вот он, стоит перед ней, и моя девочка даже не знает, как с ним заговорить. Саш, не волнуйся, все хорошо. Олег смотрит на нас, а после подходит ближе, садится на край кровати возле меня и дочери. На нем белый халат и синий медицинский костюм. Он врач, но почему-то сейчас мне хочется, чтобы он просто был мужчиной. Я все жду, что Холодов скажет что-то колкое или циничное в наш адрес, но он тоже молчит и серьезно смотрит на Сашу. «Мама тебе уже сказала, кто я?» «Да», — отвечает моя девочка очень тихо, от волнения комкая одеяла маленькими ладонями. «Ситуация более чем неловкая, и моя всегда бойкая Саша почему-то затихает». Я вижу, что она скованная и совсем не знает, как себя вести теперь рядом с Олегом. «Сашуль, все хорошо?» Сжимаю ее ладонь. Она коротко кивает. «Угу». «Можно уже вставать потихоньку. Не надо залеживаться», — говорит Олег. И эта новость нас всех немного приободряет. Я ловлю во взгляде Саши озорные огоньки. «Саш, попробуем?» «Да, я уже хочу ходить». «Я помогу». Олег поднимается и убирает одеяло. Собирает все эти трубки, берет Сашу за руки. На ней белая сорочка в голубой цветочек, оттеняющая темные синие глаза. Волосы заплетены в косички, чтобы не запутались. Саша медленно поднимается и даже не плачет, доказывая, что намного сильнее меня. Это от Олега у нее такой характер. Я бы так не смогла. «Сначала надо сесть». «Осторожно, будет больно», — сразу говорит. Олег как куколку спускает ее с кровати, пока моя Саша смотрит на нас и молчит. Я же не знаю, как реагировать. Они вроде как знакомятся, как папа и дочь, и я не имею права этому препятствовать, хотя что-то внутри грызет. Это только мой ребенок. У Олега нет на нее никакого морального права. «Ну что, нормально?» — спрашивает Олег у Саши и она коротко кивает. «Да». «Хорошо, теперь давай встанем. Держи меня за руку». Саша встает с кровати, делает несколько осторожных шагов, пока Олег внимательно смотрит, придерживая ее. «Сашуль, как ты?» «Хорошо, на улицу хочу. Тут такая скукота». Бубнит и улыбается, а у меня от сердца отлегает. Ей лучше, ей теперь намного проще ходить и дышать. «Еще дней пять, и можно будет выходить, только без резких движений», – басит Олег. «Саша держит его за руку, а мне почему-то хочется, чтобы она держала за руку только меня. Она моя дочь, а не его. Это я ночи не досыпала, а не он». «Мы справимся. Спасибо, Олег Евгеньевич», – говорю ему прямо, на что он поджимает губы и медленно доводит Сашу до кровати, усаживает на нее. «Отдыхай». Страшная позади, малыш. «Спасибо, Олег!» щебечет Саша, а я голову опускаю, чтобы он не видел моих слез. Обидно мне. Нет, не за Сашу, хотя и за нее тоже. Она без папы росла, а тут Олег появился и все. Любите меня просто за то, что я есть. А как же я? Это я Сашу вырастила. Это я моталась, как белка в колесе, пока Олег тут строил карьеру и снова женился. Мне больно. Внутри все просто горит. Хочу уехать, сбежать просто отсюда, держа за руку свою дочь. Пошли поговорим. Олег берет меня под руку, и мы выходим из палаты. Украдкой вытираю слезы. Не покажу, каково мне. Пусть вон жена его плачется в жилетку, а я не буду. Слез больше нет, закончились. Говори. Обхватываю себя руками. Нервная вся, дерганная. Хочу защититься от него, хотя это непросто. Поезжай домой, отдохни. Ты очень устала. На тебе лица нет, Яна. Олег берет меня за руку, но я резко отдергиваю ее, не давая к себе прикоснуться. Куда домой? Там тебя уже ждет жена. Я-то при чем? Не ждет меня там никто. Не выдумывай. Нервный смешок вырывается из груди. У Олега на пальце блестит обручалка. Ты хорошо устроился, Олег. Вот только я выполнила условия сделки. Как только Сашу выпишут, мы уедем. Куда вы уедете? С ума сошла? Я вас никуда не отпущу. А кто ты мне, чтобы указывать? Иди вон жене своей говори, что делать. Она с Сашей не тронь. Семью я твою разбивать не буду. От этих слов его аж передергивает. И Олег ставит руки по обе стороны от меня, наклоняясь ближе сканируя своими синими глазами. «Девочка, ты ничего не разбиваешь. Я в разводе, уже четыре года. У меня ничего не получилось без тебя. Я видела твою жену у тебя дома. Она выкинула наши с Сашей вещи. Она знала обо всем, Олег. Это ты ей рассказал про операцию?» «Нет, я ничего ей не говорил. Мне жаль, что ты ее встретила, и она так с тобой обошлась. Мать, видимо, дала ей ключи, что-то наплела». Тебе надо было просто позвонить мне и сказать об этом. Мы с Жанной не живем вместе. Сразу после развода разъехались. Любви не было. Ничего там не было, Яна. Ничего. Тебя я только люблю. И всегда любил, пойми. А кольцо? Зачем ты его носишь? Чтобы меня не доставали. Я работаю в окружении женщин, и это их отгоняет. Яна, пожалуйста, поезжай домой и отдохни. Жанны там нет. Вы с Сашей спокойно можете оставаться у меня дома и после выписки». «Как кто, Олег? Чем мне платить за твое добродушие? На колени меня, может, снова поставишь? Или что мне сделать, а? Чего ты хочешь, скажи?» Толкаю его в грудь, а он ловит мои руки, прижимает меня к себе, шепчет на ухо. «Ничего, я спать без тебя не могу. Мой дом пустой без тебя Сашей. Я ехать туда не хочу без вас». Я хочу, чтобы ты просто была рядом, и Саша тоже. Что ты скажешь? На нас начинают смотреть, и мне становится стыдно. Отхожу на шаг, держу дистанцию, хоть это чертовски сложно. Я скажу, что слишком поздно. Ты должен был быть рядом, когда Саша родилась. Когда делала первые шаги, начинала говорить. Когда в садике был утренник, и только моя Саша сидела в углу и плакала, потому что папы нет. Ты должен был быть рядом, когда мне самой было тяжело, когда не хватало денег на еду, на пеленки, когда мне было страшно, и я была совсем одна, с крошечным ребенком на руках. Где ты тогда был, Олег? Не было тебя. Смотрю на него. Он тяжело дышит. Напрягся весь, аж дрожит. Ты сама не сказала мне о ребенке. Я бы тебе помог. Да ты слышать о дочери не хотел. Мне жаль. Но и ты тоже виновата, Яна. Не надо все сваливать на меня. Да, я виновата, Олег. В том, что, когда выходила за тебя, думала, что нет в мире мужчины надежнее, что ты моя опора, ты мой защитник. Но я ошиблась. Я виновата, Олег, что не рассказала тебе о ребенке. Да вот только ты меня слушать даже не собирался. Ты меня как шлюху просто пользовал, потому что у меня не было денег на операцию нашей дочери, «В этом, наверное, тоже только моя вина». Олег проводит ладонью по лицу. Ему кто-то звонит, он отбивает. «Я не знал. Я не хотел тебя так обидеть, Яна. Мне все равно. Я не хочу это обсуждать». «Как Саша отреагировала, когда ты ей сказала, кто я ей?» «Спокойно. Ты же сам видишь, как она смотрит на тебя. Она хочет с тобой поговорить, как с папой, но стесняется». «Поэтому, если тебе не сложно, поговори с ней о чем-нибудь, не как дядя-врач, а как папа». «Хорошо, иди домой и отдохни. Нет там никого, честно», – буркнул и ушел быстрым шагом. Я же тяжело вздохнула и пошла к дочери. Саша выглядит с каждым часом лучше, и когда прихожу к ней, на меня начинает сыпаться целый океан вопросов про ее папу про папу, которого Сашенька так хочет узнать ближе, а я... я хочу залезть в какую-то ракушку, и чтоб меня никто не трогал, особенно ее новоиспеченный и такой интересный папа Олег.